Глава 45, в которой говорится, кто были гости. Анечка невеличко не решалась спросить русалку, кого они стёти ждут в гости. Соломенный губер тоже не решался. Впрочем, его не столько интересовали гости, сколько ему хотелось узнать, кто же собственно такой страшила. Вот почему, услыхав о гостях, соломенный Губерт спросил, — Надеюсь, они не страшилы? Русалка так побледнела, что и зеленый превратилась в белую. А тетя так принялась гримасничать что анечка невеличко забеспокоилась, как бы эта милая дама не превратилась опять в мартышку. Постепенно к русалке снова вернулся красивый зеленый цвет, и она, вздохнув, сказала, — Ты напомнила мне, малыш, — об ужасных вещах. Попасть в лапы страшилы — это, знаешь ли, неприятно. — Значит, у страшилы есть лапы? — воскликнул соломенный губерт. — Неужто он змей о трех головах? — По-моему, даже пострашней, — сказала русалка. — Что может быть страшнее? — Ветер. Ветер страшнее змей о трех головах. Ветер, да у него и одной-то головы нету. Твоя правда, малыш, у ветра не только головы, у него даже никакого облика нет, но он такой страшный, ущитряется проскользнуть в каждую щелочку, и большой мастер притворяться, иногда прикинется кротким и хочет с ним поиграть, он разъярится и все сметет. Чего только я не пережила, пока меня не вызволила дудка, а сколько горя хлебнула моя милая тетя, правда, тетя! «Ох, не вспоминай!» — сказала тетя, и тут же начала вспоминать. «Сама-то я много натерпелась, с тех пор, как меня еще девочкой водяной уволок под воду и запер в чулане. Кто говорит, что водяной не уволок меня на дно? то ты и оно -то. Я помню, купалась, а водяной хватит меня за ногу, и все». «Никаких отговорок! Будешь мне прислуживать!» — сказал он, и пришлось ему прислуживать. «Ох, как мне бывало грустно! Помнишь, русалка?» «Но ты этого не можешь помнить! Тебя тогда и на свете-то не было!» «Водяной принес русалку, когда я была такая же взрослая, как теперь русалка!» «Да чего же она была хорошенькая! Беленькая точно, облако над водой!» «Зеленеть ты начала, русалка, только на третьем году!» «Кто говорит, что это не так?» То-те-но-то. -то. Стала я нянчить русалку, и стало мне повеселей. Нянчие бывало, и песенки пою. Помнишь русалка вот эту? В лесочке глупый пес, без папы, мамы, рос. Слонялся он все дни, обнюхивая пни. И заплутал во все, как псы почти что все. Глядя навстречу пан, у пана марци пан, И вот за пол кусочка, на глупом все цепочка, Житье пошло не рай, гав-гав и не гуляй. И как все модники, носи на мордники. Если мне память не изменяет, жили мы с русалкой В этом вот самом домике, и беды не знали. Была русалка ужас какая непоседливая, очень любопытная. Особенно разбирало ее любопытство, когда, поглядев в окошко, она замечала над водой коромысла. Кто говорит, что коромыслами не называются зеленые или голубые стрекозки? то и оно -то. Привыкли мы с русалкой друг другу, и было нам хорошо, пока водяного не одурачил ветер, а люди не посадили в каталажку. Случился-то вот как. Водяной любил мастерить дудки из ивовых прутьев. Срежет пруд, сделает дудку и сразу выбросит, потом другую, третью, и ни одна ему не нравилась. Так, в конце концов, срезал он все прутья на окрестных ивах. Очень это ветер пришлось не по вкусу. Ветер, видите ли, не мог теперь посвистывать в ивовых прутьях и поклялся отомстить водяном И вот однажды... Когда, положив рядом с собою пиджачок, смастерил водяной очередную дудку, ветер подкрался и унес пиджачок во двор богатого крестьянина. Водяной раз и через забор за своим пиджачком залаял пес, выбежал хозяин, схватил водяного за полу и велел упрятать в каталашку. Однако водяной успел бросить дудку в воду, и громко, чтобы я услыхала, крикнул, «Кто придет в нее подует, тот русалку расколдует». Я услышала, запомнила, спрятала дудку в шкатулку и стала всегда носить шкатулку с собой. Шло время. Русалка становилась миловидней непоседливее целые дни». Глядела она на коромысла, летавший над водой, и все уговаривала меня выплыть из домика и полюбоваться коромыслом вблизи. — Где коромысла? Там лихо повисло, — повторяла я русалке, чтобы припугнуть ее, — а русалка нет и нет. Однажды, когда я меняла пробки скату, русалка отворила окошко и без спросу поплыла к поверхности, чтобы полюбоваться коромыслом. Что мне, бедное оставалось делать Поплыла я за нею, впопыхав, надев наизнанку первое, что попалась под руку, тулупчик. Еще прихватил я шкатулку с дудкой да маленький кнотик постигать русалку за до самовольничьи. Доплыла русалка до берега. Выскочила из воды, а я вдогонку. Но тут произошло ужасное событие. Налетел ветер, началась метель, и так похолодало, что вода, вы только представьте себе, замерзла, так что мы с русалкой теперь не могли вернуться в наш уютный домик. От холода и страха русалка вся съежилась, потом стала уменьшаться, и вдруг превратилась в маленькую древесную лягушку. А что такое древесная лягушка? «Безвестная погремушка». Хором сказали соломенный губерт с Санечкой Невеличкой. «Тот и оно-то! Именно безвестная погремушка! Самот я, как надела в попыхах тулубчик наизнанку, так и ходила в нем. И тоже ежилась от холода, да морщилась от ветра, дувшего прямо в лицо, пока не превратилась. Ох, однако, об этом после! Если мне память не изменяет...» Долгом потом скитались, пока не добрались до таинственного замка, где, кроме кареты и розувайки, не было ни души. Русалку-лягушку я сразу уложила спать, а сама решилась пройтись по замку и осмотреться. Все двери передо мною отворялись сами. Это ветер, хозяин замка, назло водяному отворял их и заманил меня в зеркальный лабиринт. Вошла я в лабиринт и чуть не умерла от ужаса. Со всех сторон на меня уставились тысячи одинаковых мартышек. Они повторяли за мной каждое движение, и вдруг я поняла, что все мартышки просто мое отражение, потому что в мартышку превратилась я сама. А произошло это вот как. Тулупчик примерз ко мне, а к ноте, которым я собиралась постигать непослушную русалку, примерз к тулубчику и превратился в обезьяний хвост. От того же, что я все время морщилась и ежилась от вьюги, и стужи лицо мое сделалось точь-в-точь обезьяне, и стала я мартышкой. И хотя на душе у меня было скверно, я только и думала, как бы спасти русалку, и придумала. Повесила на стену шкатулку с дудкой и стала ждать того, кто придет и сдудит в нее. Но никто не приходил, и хорошо, что не приходил. потому что ветер окажись он дома сразу бы сбил с ног любого когда пришли вы я сразу решила что будет ужасно если ветер собьет вас с ног и придумала хитрость кто говорит что я не придумала хитрость тот и онота -то. придумал я вышить ветру каменином флажок и хоть на минутку выставить ветер из дому он обожает играть флажками причем когда заиграется забывает все на свете Услыхав в лабиринте ваши голоса, я хоть давно и не пела, запела, запела я то, что вы слышали. В таинственном замке шкатулку найдешь, волшебную дудку в шкатулке возьмешь, дудеть в нее будешь, русалку пробудешь. Что было дальше, вы сами знаете. На этом тетя закончила свой рассказ, и соломенный губерт спросил, «Почему ж вы злились, когда мы вежливо представились?» чтобы испугать вас, и чтобы вы хорошенько спрятались. Я боялась, что ветер заметит вас, прежде чем я повешу флажок. — Однако ветер не дал выставить себя из дому, — продолжал соломенный губерт. — Ты же сам его позвал. Счастье, что задудела дудка, а то б я от страха убежала из замка и никогда больше не увидала бы мою дорогую русалочку. — Когда вы потерялись, вы были маленькие а теперь вы взрослая и красивая дама, — сказала Анечка русалки Та улыбнулась и ответила, — я пятнадцать лет была в плену и повзрослела за это время. Пока я была лягушкой, шли годы, и, превратившись опять в русалку, я оказалась взрослой. Тут вдруг тетя объявила, что плывут гости, и предложила поглядеть на них в окошко. Соломиный Губерт и Анечка невеличко поглядели, И, увидев карету, полную гостей, сказали, «Так ведь это наши милые рыбушмены!» И правда, это были рыбушмены.